Глава 17. На следующее утро я получила сообщение от Мерлина. Кузен говорил, что по-прежнему никакой информации о запрашиваемых артефактах не нашел, но наши мамы что-то заподозрили. Парень писал, что ему еле удалось отправить весточку для меня, так как за ним постоянно наблюдает тетушка или кто-то еще. «Спасибо, родной, только мне уже не нужны твои происки. Я и сама все нашла» собираясь на пары я прихватила с собой коробку которую вчера мне отдал саймон надо все-таки вручить кольцо винару на входе в аудиторию грома я поискала глазами некроманта но его нигде не было Зато я заметила близнецов с которыми мило беседовала грета ну ты посмотри ко мне подошла лили и начала возмущаться это вечно вокруг себя все внимание собирает я вспомнила как грета некоторое время назад приревновала ко мне Винара. Но каких-то посягательств на некроманта с ее стороны я не замечала. Можно было сослаться на то, что она, как истинная ведьма, никогда не делает первый шаг. Но интуиция подсказывала мне, что это не про нее. Скорее всего, девушка привыкла быть центром внимания. А сейчас, смотря как она любезничает с близнецами, я убеждалась в этом все больше и больше. «Не обращай внимания», — ответила я на недовольный возглас Лиле. Пойдем занимать места». Как только мы сели, к нам сразу же присоединились близнецы. «Как на любом нам фронте!» Не упустила возможности подколоть ребят подруга. Они тактично промолчали. Едва я заняла свое место, как на стол прилетел клочок бумаги. «Надо поговорить». Я повернула голову. Словно только этого и ждал, Винар кивнул мне. «Даша!» — отвлек меня от созерсания некроманта Флинн. «Мы твои друзья и можем пару дней притворяться слепыми». «Но давай рассказывай, что у вас там за тайны с Винаром?» «Конечно, если он тебе нравится, мы никоим образом не критикуем твой выбор», добавил второй близнец. «Ребята, мне нужно срочно достать портативный артефакт передачи сообщений. Вместо ответа на заданный вопрос я решила попросить об одолжении». «Что прямо сейчас нужен?» Удивился Финн. «Да, боюсь, времени у меня не так много. Мне еще нужно заколдовать его на моментальную передачу сообщений вам». «Лили и Винару. Сможете?» «Куда мы денемся?» Пробормотали близнецы. «Ну что? Кто идет? Решали между собой парни. «Давай на камень-ножницы-бумагу». «Проиграл Финн?» «Профессор!» Протянул руку парень. «Можно мне выйти?» «Все свои дела нужно было на перерыве делать!» Послышался недовольный ответ. «Я с позавчерашнего терплю!» Ни капли не смутившись ответил близнец. По аудитории прокатились смешки. «Иди!» — махнул рукой профессор, и близнеца как ветром сдула. Я ушла в свои мысли и очнулась, когда меня потрясли за плечо. «Таша, просыпайся! Держи вот!» В руку мне сунули небольшого размера монету. «Что это?» — удивилась я. «А ты приглядись!» — захихикали близнецы. «Ничего себе! Ничего себе! Это такая редкость!» С восхищением отметила Лили. «У меня и для тебя есть...» сказал Финн и протянул девушке такую же монету. «Это уникальный артефакт передачи сообщений. Когда приходит послание, он начинает поблескивать. Можно передавать лишь текстовое сообщение. Когда хочешь прочесть, просто по три ладонью, и одна из сторон станет глянцевой, а на ней появится текст. «Ты настроил каналы связи, как я тебя и просила?» уточнила я у парня. «Он и так был настроен на нас с братом и Фрею». Я добавил туда Лили, ну и, в общем, в справочнике нашел данные некроманта. Все сделано, как ты просила. Поэтому хочу еще раз уточнить, что ты задумала, Таша. «Я должна вам кое-что рассказать, но, боюсь, вы не захотите со мной общаться после такого». «Что же там за тайна?» – полюбопытствовала Лили. «Давайте соберемся после урока в саду. Я вам все расскажу, но для начала мне нужно будет переговорить с Винаром». «Только не говори нам, что он в курсе твоей тайны». Закатила глаза подруга. А мне вдруг так стало обидно за некроманта. Пусть он и не главный весельчак курса, и далеко не душа компании, но это не значит, что он плохой человек, ведь он столько помогал мне. Хотя поначалу им и двигала корысть, но позже он начал вполне искренне переживать за меня, ограждать от лишних беспокойств и пытаться сам разобраться в ситуации. «Лили, не нужно говорить о нем так. На самом деле Винар ничего плохого никому не делал. Решила я вступиться за парня». Близнецы переглянулись. «Ну ладно, у меня к нему немного предвзятое отношение», призналась девушка. «И я об этом знаю, но если я вам открою тайну, то мы все станем соучастниками, поэтому, пожалуйста, не суди его строго», мягко добавила я. Когда профессор Гром нас отпустил, я попросила ребят подождать меня и некроманта в саду, а сама отправилась прямо к Винару. «Я уж думал, придется тебя ловить по корпусу», усмехнулся маг смерти. «С чего ты так решил?» «Ты избегаешь меня в последнее время». «Кое-что произошло. Я тебе расскажу все, но я хотела бы, чтобы мои друзья тоже были в курсе». «Ты так им доверяешь?» Некромант в удивлении изогнул бровь. «Да». «Таша, а если они проболтаются о твоем секрете? Не преднамеренно, а случайно. Ты же понимаешь, какими могут быть последствия?» «Даже сейчас он пытался меня защитить». Отчего-то защемило в сердце. Захотелось обнять некроманта одним движением, выразив свои чувства, но вместо этого я лишь посильнее сжала кулачки. Я уверена в них. Тогда пойдем. Винар. Я на секунду перехватила ладонь некроманта и легонько ее сжала. Спасибо тебе за заботу. Я это ценю, правда? Мне показалось, что на несколько секунд взгляд темный глаз потеплел. Внешне я была спокойна, но внутри бушевал ураган. Если бы не винар рядом я бы не смогла сделать то, на что решилась. По дороге в парк я рассказала ему о встречах с Дамиром и его племянником. Некромат нахмурился. «Зря ты мне не сказала с самого начала». «Винар, тебе не нужно идти на это вместе со мной. Тебя это даже не касается». «Даже не думай. Я тебя один на один с этой ситуацией не оставлю». «Уверен?» «На тысячу процентов». Друзьям я все рассказала. Они, в отличие от Винара, не знали истории моей родственницы. А вот на моменте с Агатой и раскрытием её личности удивился уже Винар. Парень долго сокрушался, что с самого начала допускал мысль о том, что Фира мертва. И мое признание стало для него настоящим потрясением. Ведь Арно был уверен, что его любимой уже нет. У меня был план, который поддержали почти все. Я сделаю вид, что на стороне Дамира. Узнаю, где Грааль, и мы выкрадим его, заявив о мятежниках гвардейцам пока рассказывать об этом никому нельзя. Ведь, почувствовав, что их пытаются поймать, Дамир с племянником наверняка исчезнут, прихватив с собой артефакт. И тогда ищи их по всей империи. еще и дел наворотят. Вот только Винару этот план не нравился. «Ну и упертый ты!» — воскликнула я, когда сил не было уже спорить с парнем. «Я не могу поддержать идею, где ты рискуешь с собой, а мы лишь отсиживаемся». «Что ты знал о Дамире?» «Я видела вас еще до начала обучения». Мы знали, что в столице есть недовольные имперским строем, и смотрели в оба глаза. Рано или поздно они должны были появиться. Так, однажды я увидел этих двух покупающих сомнительные артефакты. Кроме того, вели себя они очень странно. Признаюсь, я даже не думал, что они имеют отношение к этому. Но в какой-то момент я решил, что они очередные смутьяны, которые покостят из-под тяжка, и пригрозил им расправой. Думал, они уедут из столицы, и все. Зато они тебя запомнили и все-все узнали. Вот, держи. Я передала некроманту подарок от Дамира. Парень открыл коробку и вопросительно посмотрел на меня. «Кольцо? Ты знаешь, я опольщён. Впервые девушка делает мне предложение руки и сердца». «Пинар!» «Нет, за мной, конечно, и раньше бегали, но ты единственная решилась вот так сразу». «О, боги!» Я закатила глаза наверх. «Это твое родовое кольцо!» «Ах, точно! Сразу так и не признал!» Врон, Мне показалось, что Винар с самого начала понял, что это за кольцо, но не мог так просто его забрать у меня, не устроив шоу. Кто еще ошибся с выбором профессии, спрашивается?» «Ладно, я пойду к Орно и запасусь парой-тройкой артефактов, на случай, если Дамир будет слишком подозрителен и попробует скрыться. Ты же сиди в академии, ясно?» «Слушаюсь, Ваше Величество!» И я сделала реверанс. Впервые за долгое время у меня было спокойно на душе. Я была рада, что Винар помогал мне и точно была уверена, что он придумает, как нам вытащить Грааль и обезвредить Дамира. Я окончательно успокоилась. все должно пройти гладко. Как же я ошибалась! «Привет, Таша!» Саймон возник, как из портала. «Ты что здесь делаешь? Мы же договорились в другой раз встретиться!» «Да так, знаешь, птичка новость принесла, что ты собрала компанию с некромантом-девчушкою и двумя неразличимыми пареньками. Более того, та же птичка слышала все ваши разговоры и планы, слово в слово». Я похолодела. Медленно, стараясь не привлекать внимания, пыталась нащупать артефакт передачи сообщений в кармане. Я попросила близнецов настроить артефакт на сообщение о помощи. В комплекте шла передача местонахождения отправителя и отслеживание передвижения объекта. Некромант уже за пределами Академии. Думаешь, как быстро он примчится к тебе на помощь? И что быстрее, умрут ли твои друзья или... В руках у Саймона что-то сверкнуло. Три артефакта, идентичные моему. Только ребята не расстались бы с ними по доброй воле. Дополнишь мою коллекцию своим артефактом. Я молча достала и передала ему монетку. «Что ж, молодец, хорошая ведьма, а теперь нам пора уходить». Я почувствовала удар магии в спину. Кто-то стоял сзади и ждал, пока я отдам артефакт. Ноги стали ватными, и, падая на землю, мой затуманенный разум уловил знакомый костюм. Пробуждение было тяжелым. Голова гудела, в горле першила, а все тело ломило. «Сейчас попрошу матушку налить мне горячего отвара и буду весь день лежать в своей комнате». Было ощущение, что я заболела. «Что-то слишком холодно. Нужно собраться с силами и открыть глаза». «Таша!» Меня позвал знакомый голос. «Просыпайся, Таша, времени все меньше». Присоединился к нему второй такой же. «Кто эти люди? И что они делают в моей комнате? Голоса знакомые, но припомнить не могу». Где-то сбоку послышался женский всхлип. «Ну-ну, все хорошо, не плачь!» Принялся успокаивать ее первый голос. Я собрала все силы и разлепила глаза. «Это не моя комната, а какой-то сырой подвал». Воспоминания стали возвращаться отрывками. «Академия», «Винар», Агата моя родственница». «Как ты?» Флин увидел, что я пришла в себя. «Паршиво», — призналась я парню. «Как вы здесь оказались?» «Как только мы разошлись, какой-то мужчина вышел из боковой аллеи и атаковал нас». «Прямо на территории академии, где магия отслеживается», — добавила Лили. Я обратила внимание на свои руки. Тонкие серебристые нити опутывали запястья и словно растворялись в стенах подвала. У него был артефакт, Грааль. Видимо, используя силу с ним, магическая защита Академии принимает ее за родную стихию и не оповещает ректора. Вы его видели? Не все, ответил Флинн. На Лили магия подействовала не так сильно. Она была парализована, но все слышала и видела. Они хотят напасть сегодня на дворец. «А мы им нужны, как заложники, которых планируется уничтожить под конец штурма», с ужасом заговорила девушка. «Только понять не могу, как они нас отследили и узнали обо всем. «Я знаю. Когда меня атаковали, я видел кое-кого. Она вполне могла подслушать наш разговор». «Вот и урок нам будет. В следующий раз ставить завесу тишины», сказал Финн. «Если в следующий раз будет», добавила Лили. «Кого ты видела?» перебил ребят Флинн. «Это была Грета. Она меня атаковала». Ребята затихли. «Одно дело знать о том, что где-то зреет переворот, а другое, когда человек, с которым ты сидишь на одних лекциях, в этом участвует». «Есть ли у кого-нибудь план, как нам выбраться?» — нарушила тишину Лили. «Эти оковы нерушимы. Пока их не уничтожит Создатель, нам не выбраться». С сожалением ответил Флинн. «Должен же быть выход. Я попытался проверить серебряные нити на прочность но они никак не поддавались дверь открылась и в комнату зашли трое дамир саймон и грета так я беру на себя этих двоих начал говорить дамир а вы введите девчонок ко мне подошла грета и больно потянула за нить а ну вставай прошипела девушка она сегодня без настроения ухмыльнулся саймон о чем ты говоришь к нам едет армия твой парень постарался спокойно ответил дамир «Грета, осторожнее. Она нам нужна живой. Пока». Нас вытащили на поляну. Небольшой каменный дом, в котором мы находились, был на отшибе города. И к дому медленно шли люди. Огромная, нескончаемая вереница. Но это были не гвардейцы его величества, как я подумала ранее. Пустые глаза, оборванная одежда. То там, то здесь виднелись кости. Я отвернулась. Ужасное зрелище. Близнецы... Как я заметила, наоборот, рассматривали наступающих во все глаза. А вот Лили побледнела. Вот поэтому некромантам не разрешалось использовать свои силы вне специальных лабораторий или поля боя. Зрелище было жуткое. Не все люди могли выдержать такое. Я была уверена, что по ночам меня будут одолевать кошмары. Если я, конечно, переживу этот день и ночь. Винара видно не было. Но мое кольцо начало теплеть. Я чувствовала, что он рядом. Саймон отпустил Лили, и она осела на землю. все таки ей нехорошо. Племянник Дамира достал Грааль и начал колдовать. Первая стена оживших мертвецов начала осыпаться пеплом. Магия пошла на второй ряд. «Винар, выходи! Даже твоя сила ничто по сравнению с силой Грааля. Разворачивай своих мертвяков на город, и мы разрешим тебе присоединиться к нам». Дамир подождал пару минут и дал знак Саймону. Мертвецы все так же наступали. Играль спалил еще несколько тысяч мертвых солдат. Ладно, если так не хочешь, будет по-другому. И Дамир отпустил парней, предварительно взглянув на Гретто. Серебристые нити близнецов натянулись, сильнее связывая ребят. Ага! Значит, наша оковы в руках у Гретте. Дамир подошел ко мне, достав нож поднес горлу. А если так? Толпа мертвецов расступилась, пропуская вперед своего предводителя. Надо же, он был совсем рядом. Что, если бы Саймон сжёг еще несколько рядов, и тогда даже думать об этом не хотелось? «Наконец-то и ты появился на нашей вечеринке», — ухмыльнулся Дамир. «Выбирай, как бы ты хотел умереть». «От старости», — сухо ответил парень. «Это вряд ли. Дамир, Дамир. Мечтал стать императором, а стал никем. Не смей даже сомневаться, я стану». «А ты был бы умнее, поддержал нас. Но спасибо, что заглянул к нам на огонек. Саймон!» Дамир кивнул племяннику, и тот направил Грааль на Винара. «Нет!» Я потянулась к магии кольца и, вытянув оттуда струйки пламени, направила на грету «Дамир!» Закричала девушка, но было уже поздно. Еще на парах Горгонзы я заметила ее боязнь огня. Алые языки пламени закружились вокруг студентки то нападая, то обороняясь. А вместе с огнем на моих запястьях треснула серебряная нить. Я обернулась. Близнецы и Лили тоже оказались освобожденными. Парни нашептывали какие-то заклинания и атаковали до мира. И даже Лили присоединилась. «Убери это! Убери!» – кричала Грета. Ее магии не хватало. Прости, но ты сделала свой выбор. Я закрыла глаза и опустилась внутрь себя в самую темную часть личности, где сила и ее обладатель становились единым целым, как и учила Горгонза. Взмах рукой, и вокруг Греты огромный огненный круг, который не пропустит ее к нам. Обернувшись, я увидела, что близнецы и Лили загоняют до мира в угол. Какой же он все таки жалкий, беспомощный, без агаты и Грааля, жалкий недамаг. Вдруг я резко почувствовала, как земля ушла у меня из-под ног. винар! Всего одна мысль пронеслась у меня в голове, и я кинулась к нему. Парень уже еле стоял на ногах. Мертвяки все еще боролись, как и приказал хозяин, но их число все убавлялось и убавлялось. Саймон народовал граалем направо и налево. Направо сжигает толпу мертвяков, налево атакует огнем Грааля Винара. Я пыталась прорваться к некроманту, но маг развернулся и сконцентрировал силу Грааля на мне. «Нет!» Я услышала, как выдохнул некромант, и вокруг меня образовался уже знакомый фиолетовый туман. Тёплый кокон окружил меня, защищая от разрушительной силы артефакта. Ничего здесь не могло мне навредить. Но снаружи, за завесой, сражались мои друзья. А винар наверняка использовал всю свою мощь, чтобы защитить меня. Я уже не чувствовала магию, сходящую от кольца. Медленно завеса начала растворяться. И хотя пока еще она оставалась, я уже видела силуэты и слышала голоса. Дамир начал атаковать ребят с новой силой. Одну из атак зацепила Флина, и парень отлетел на несколько метров, потеряв сознание при ударе об землю. Лили еще держалась, как и фин Саймон одним взмахом граля уничтожил остатки могучей армии Венара и теперь готов был совершить решающий удар. «Что же мне делать?» Я попыталась выйти и помочь друзьям, но защита не давала мне уйти. Саймон повернулся ко мне и одними губами прошептал. «Пока некроман жив, купол будет на месте. Но это ненадолго». И ухмыльнулся, занося артефакт над головой винара. Миг, и уже винар падает на землю. Окровавленный, он распластался на траве, а я закричала. Слезы лились ручьем, гореча села на языке, а ужасная мысль разрывала сердце. «Это все, Конец», — отчетливо понимала я. Саймон развернулся и направил артефакт на меня. Перед глазами замелькали мушки, и свет погас.